Глава 106. Лив наблюдала за увеличением темно-зеленых пикселей на экране монитора. Разрешение не позволяло что-либо разглядеть подробно, но девушке казалось, что она различает отдельные деревья и кусты. Одной из исторических загадок цитадели было то, произнес Оскар, и в тишине офиса его голос показался слишком громким. Как ее обитателям Удавалось годами выдерживать осаду. Первый год послушания я провел в садах и на огородах. Вырывал сорняки, вскапывал землю под новые грядки, собирал фрукты. Еще я поливал растения дождевой и минеральной водой из больших водохранилищ, проходя по подземным каналам. Она окрашивалась в красноватый цвет и иногда казалась похожей на кровь. Не знаю, что там за минералы, но почва в этих садах очень плодородная. Растения быстро растут и обильно плодоносят, несмотря на то, что сады расположены в кратере и почти постоянно находятся в тени. Однажды, вырывая сорняки, я наткнулся на сломанный черенок граблей. Из старой древесины начали пробиваться зеленые побеги. Старик взглянул на экран, потянулся к клавиатуре и, открыв окошко браузера, начал в него что-то вбивать. — Сады! Тысячелетиями давали пищу обитателям цитадели. Темно-зеленые сутаны святых символизируют то, что означают сады в жизни ордена. Когда-то святых называли эдемитами. Оскар нажал на клавишу ввода, спутниковая фотография исчезла, вместо нее начала загружаться другая картинка. Некоторые исследователи считают, что это название символизирует древность духовного ордена, возникшего на заре человечества. Другие склонны думать, что их первоначальное название имеет не переносный, а прямой смысл, а знак Тау никакой не крест. Загрузилось новое изображение. Лив посмотрела на экран. После слов старика увиденное приобретало особое значение. В центре изображения было стилизованное дерево. Толстый ствол вздымался а потом расходился в стороны двумя ветвями, увешанными плодами. Своим очертанием дерево очень напоминало знак Тау. Вокруг ствола велась змея. По обеим сторонам от дерева стояли мужчина и женщина. Лив перевела взгляд на Оскара, не до конца уверенная, что правильно его поняла. — Вы говорили, что брат нацарапал буквы на зернышках, — произнес Оскар. — На зернышках какого плода? Лив смотрела в глубокие темные глаза старика и вспоминала изображение Адама и Евы, которые видела в своей жизни. — Древо познания добра и зла! Яблоко в руке Евы! — Яблоко! — наконец произнесла она. — Символы были на яблочных зернышках.